Глава 36. Договорившись с Кузьмой, Фёдор немного побродив по городу, вернулся в ателье, где царил хаос. Яка успешно собирал вещи, Людмила Матвеевна следила за тем, чтобы тот ничего не забыл. Для этого у неё имелся заранее составленный список, из которого она поочерёдно вычёркивала приготовленные к переезду вещи. "Осталось немного", сказала она, не глядя на парня. Вечером сможем уехать, как и планировали, если я найду тайник редактора, неуверенно ответил Фёдор. Не переживай, сказала она спокойно, но тут же перешла на крик. Яков, аккуратнее в этом чемодане линзы. Лакей, нёсший чемодан за ручку одной рукой, осторожно поднял его и под дно подложил вторую руку. Так-то лучше, успокоилась Людмила Матвеевна. Извини, она вновь обратилась к Фёдору. Если не найдёшь, не переживай. Просто уедем подальше и первое время поживём в тишине. Вот поэтому я и хочу его найти, чтобы вернуть всё в привычное русло. Чтобы скоротать время, Фёдор проверил коробки, в которых хранилось оборудование для съёмки, затем открыл ящик с реагентами и некоторые из них подписал заново, а частое использование чернила на этикетках стёрлись. Для сохранности он обложил стеклянные баночки и флаконы тряпками, закрыл ящик и легонько его пнул. Звона не послышалось, так что с реагентами всё должно быть в порядке. Остаток дня он провёл за изучением странного устройства, взятого в квартире редактора. Он восхитился умом писателя и тем, что ему удалось воплотить в жизнь примитивную камеру. Когда наступил вечер, об этом стало ясно только по часам. Погода на улице своего мрачного света не изменила. Фёдор надел чёрный плащ, шляпу, перчатки и покинул ателье. Адрес, по которому жил редактор, он запомнил сразу и знал к нему короткий путь, но решил идти в обход, боясь, что кто-то может за ним следить. В тот же момент к дому, где снимал комнату Николас, подошёл Кузьма. Он уже и не надеялся, что от писателя будет хоть какой-то толк, но тот, видимо, мешал многим людям, так что интересы совпали. Конечно, в компании с Ермалаем всё прошло бы проще, но не так выгодно. Кузьма в очередной раз похлопал себя по карману, в котором хранилось 500 рублей. Проверил нож и вошёл в парадное. План казался простым: похитить Настю и сопроводить её до указанного места, затем ночью привести туда же писателя. И за всё это платили большие деньги, причём вперёд. Само собой, в жизни всё происходит иначе, Кузьма это понимал, потому был готов в случае чего идти на крайние меры. Во-первых, возвращать деньги он не планировал. Во-вторых, если ему помешает сосед девушки, то у Кузьмы будут все основания, чтобы отплатить ему сполна. Он потёр плечо, вспоминая боль от падания вазы. Кузьма подошёл к двери и отстукивая одну ему известную мелодию, постучался. Девушка открыла быстро, но увидев Кузьму, едва ли не сразу захотела захлопнуть дверь. Не успела. Тот, подобно змее, уже просунул тело в открывшийся проём. «Что же вы, голубушка, и гостям не рады?» — сказал он, расплываясь от удовольствия в улыбке. Девушка молча отступила. «Кто там?» — прозвучал мужской голос, и из дальней комнаты вышел Савелий. «Как славно!» — хихикнул Кузьма. «Вот мы снова и встретились!» Фёдор приложил ухо к двери квартиры редактора. Тишина. Затем опустился перед ней на колени, достал из кармана маленькую отвертку с загнутым краем. В прошлый раз он потратил около 10 минут на дверь. Пока понял механизм, пока верно согнул конец отвёртки, но теперь замок поддался через минуту. Осторожно, без лишнего шума, Фёдор проник внутрь. В прошлый раз он всё внимательно изучил, так что узнав про тайник, сильно удивился. Но раз тайник здесь был, то следовало его отыскать. Ведь явно именно в нём спрятал письмо писатель, а Фёдору так не хотелось позволить ему оказаться умнее. Начал он со спальни редактора. Казалось логичным, что тайное место находится в комнате, куда не проникал свет. В нецеремонии с вещами Фёдор проверял каждый сантиметр комнаты, даже простукивал стены и пол. Его поиски осложнялись ещё тем, что приходилось искать в темноте. Спустя минут пятнадцать Фёдор был уверен, что в этой комнате-то иника нет, и перешёл в гостиную. Тут он искал не с такой скрупулёзности, постепенно закрадывались сомнения. Возможно, писатель всё выдумал, спутал реальный мир и опиумные сны. Но, проходя вдоль стенки и простукивая её, Фёдор почувствовал, как под ногой шатается половица. Он остановился, силой надавил на неё, а она прогнулась. Это значило, что под ней есть пустота, которая вполне может быть тайником. Не веря в собственный успех, он опустился на колени и поддел её отвёрткой. Половица поддалась, открыв тёмное пространство. Фёдор засунул туда руку, Немного поводил её в пустоте и среди пыли и опилок нашёл бумажное письмо. Спасибо, прошептал своей удачи Фёдор. Савелий схватил стоявший на комоде подсвечник и встал так, чтобы Настя оказалась за его спиной. Проваливай пока цел, твёрдо сказал он. Но Кузьма его не слышал. Его глаза хищно сверкали, а круглые щёки горели красным. Он осторожно приближался к врачу, и когда оставалось шага 3-4, Достал из-за пояса нож. «Но «Ну что, братец, посрамил ты меня перед барышней, так что платить за это будешь». По-змеиному прошипел Кузьма и сделал шаг. Савелий махнул перед ним подсвечником, словно факелом перед хищником, в надежде на то, что тот отступит. Но безуспешно. Кузьма видел свою жертву, видел свою добычу и помнил обиду. Так что уйти с пустыми руками не мог. «Я не гордый». Можешь рублями отплатить и катиться к чёрту, тогда цел будешь. Ещё один шаг. А нет, прирежу. Савелий отошёл и прошептал Насте: "Я его отвлеку, а ты беги за городовым". Девушка кивнула. "Будете перешёптываться, я ждать не стану". Он перекинул нож из одной руки в другую. "Беги!" крикнул Савелий и метнул в бандита подсвечник. Тот успел уклониться, и снаряд пролетел над головой, но этого оказалось достаточно, чтобы Кузьма отвлёкся. В этот момент Савелий разбежался, и что было сил ударил обидчика плечом в грудь, да так сильно, что тот отлетел и выронил нож. "Падла!" крикнул Кузьма и вскочил на ноги. Воспользовавшись неразберихой, Настя бросилась к двери, но Кузьма ловко перегородил ей путь. "Погоди, голубушка. Наши танцульки только начались". Кроме конверта в тайнике ничего не было. Фёдор проверил его дважды. К тому же Николас говорил как раз про письмо, которое прислал ему Георгий Александрович. Но что тот мог написать? Да, он возможно подловил их. Да, переговоры прошли ужасно. Но какие доказательства тот мог собрать за такой короткий срок? Любопытство настолько овладело Фёдором, что тот не сдержался и вскрыл конверт. Маленькая записка и больше ничего. Но текста не разобрать, слишком темно. Тогда на свой риск Фёдор взял маленькую свечу, зажёг её и поднёс к бумаге. Фёдор стал читать. Однажды мальчик по имени Фёдор, будучи лопухом, позволил бестолковому писателю себя облапошить. Фёдор перечитал фразу во второй раз, но ничего не понял. Входная дверь со скрипом открылась, и в комнату вошли двое. Я же говорил вам, Юрий Михайлович, что парень зажжёт свечу, а вы мне не верили, весело сказал писатель. А вы всё твердили «надо брать, надо брать». Вот теперь и никакие признания не нужны». Фёдор ошарашенно смотрел на Николаса, парализованной собственной беспомощностью. «Это вы ловко придумали», — с уважением сказал Фролов. «Но откуда в вас такая уверенность, что он станет читать письмо? Вдруг не стал бы вскрывать». «Тогда бы взяли его на выходе», — ответил Николас. «О, позвольте, ваше благородие, Фёдор-то не старше двадцати, а я помню тот возраст и до сих пор сие любопытство побороть не могу». Ну, что смотришь-то? склонился над парнем Фролов. Кончились твои приключения. Только сейчас Фёдор признал в писательском напарнике того чудного мужика с рыжей торчащей бородой и понял, что делать нечего, нужно сдаваться. Спустя четверть часа вся компания оказалась на Думской улице, где Лаврентий Палыч, с сопровождением нескольких городовых, арестовал Якова и Людмилу Матвеевну. Николас вошёл в квартиру через главный вход. Обрадовался тому, что нашлось его электрическое устройство с лампой. Но даже сейчас писатель не чувствовал облегчения, оставались вопросы, на которые не было ответов. К тому же, когда он заглянул в покои мастера, ощутил нарастающую тревогу. Её вызвал горьковатый запах, который напомнил ему о зависимости и о приближении ночи. Из квартиры никого слышал мрачный и задумчивый. Он подошёл к Петру Алексеевичу и что-то ему говорил с серьёзным лицом. С каждым словом Пётр Алексеевич мрачнел всё сильнее. Наконец онке Внул сказал, что всё понял и удалился. Когда задержанных посадили в полицейскую карету, Фролов по совету писателя скомандовал ввести всех в квартиру Лаврентия Палыча, а сам отвёл Николаса в сторону и спросил: "Что будем делать? Ну, вы знаете с кем?" "Пока ничего", хмури соответил писатель, подступала головная боль. "Что случилось?" «Пока ничего, но меня не покидает чувство, что обязательно должно». «Не пугайте меня так, господин Райт», — отшутился Фролов. «Дело, считай, закрыто. Вы мне ещё письмо обещали, которое вам начальник почтовой службы отправил». «Точно, точно», — сказал Николас, думая совершенно о другом. «Пётр Алексеевич должен забрать его из моего кабинета и принести к Лаврентию Палычу». «Тогда не теряем времени и едем в его участок». Гостевая комната превратилась в поле боя. Кузьма оказался не таким слабоком, как рассчитывал Савелий. Наоборот, он раз за разом успевал отбиваться от атак врача, при этом не позволяя Насте проскочить мимо. Все трое тяжело дыша стояли друг напротив друга. "Беги!" в очередной раз командовал Савелий. Но Кузьма опередил девушку и, подскочив к ней, схватил за локоть. Этим воспользовался Савелий, обойдя сзади, схватил Кузьму за талию и повалил на пол. Тот, точно удав, вывернулся и обвился вокруг нападавшего. Свободной рукой он схватил Савелия за шею. "Беги", прохрипел Савелий. Но Настя бежать не собиралась. Она видела, как синеет лицо парня, и боялась, что городовой просто не успеет. Тогда она схватила с комода часы и разбила их о голову обидчика. Правда, безрезультатно, но благодаря этому Савелий, воспользовавшись моментом, оттолкнул бандита ногами и вскочил Кузьма попятился, запнулся о подсвечник и рухнул на спину. В ту же секунду на него налетел Савелий, но как он не пытался врезать Кузьме по широкой морде, ничего не получалось. Тот ловко уклонялся, полз к стене и в какой-то момент, спиной почувствовав рукоять ножа, остановился. Савелий решил, что Кузьма выдохся и готов сдаться, поэтому потянулся, чтобы схватить его за воротник. В ту же секунду в животе кольнуло, а на лице Кузьмы засияла жуткая улыбка. «Вот ты и допрыгался, дружочек», — сказал он, тяжело дыша. «Считай, долг вернул». Бандит оставил нож внутри врача и оттолкнул его. Савелий сделал пару шагов и упал на колени, затем на бок. Испачканными кровью руками он держался за рукоять ножа. Настя не шевелилась. Для неё всё случилось так быстро, что она не могла поверить своим глазам. Где-то в области рёбер родился истошный крик, но, поднимаясь, застрял в горле. так что она просто стояла с бледным лицом и открытым беззвучным ртом. «А теперь голубушка». Кузьма заметил, что замарал кровью палец и вытер его об рубашку Савели. «Твоя очередь», — сказал он и, ударив кулаком, лишил девушку сознания.